Глава 14. Впоследствии мы все чаще пересекались с Никитой. Работать на новом месте у меня получалось. Я быстро привыкла. Проводила встречи руководства и вскоре сама не заметила, как стало незаменимо для Никиты. Он взял меня с собой в одну из поездок, где наши отношения вышли на другой уровень. Я позволила ему себя поцеловать. Спустя столько лет мое ледяное очерствелое сердце вдруг отозвалось на кого-то, кроме Архипа. Я бы не назвала это любовью. Возможно, любить я просто разучилась. Но однозначно была страсть и симпатия. Никита прекрасно знал, как обращаться с женщиной и заслужил мое доверие. У нас началось что-то вроде нежной дружбы. Он не давил на меня. По роду деятельности мы часто общались, и наше общение набирало обороты, пока не переросло во что-то иное. Как следствие, однажды я проснулась в его постели. Нет, я не жалела о той ночи, но и на отношения не рассчитывала. Просто природа и страсть взяли надо мной верх. Однако наш странный и жаркий офисный роман постепенно перерос в отношения. Хотя я не сразу пошла ему навстречу. Страсть одно — Встречаться и проводить время вместе тоже. И совсем другое — быть в отношениях. Отчего-то этот порог мне было переступить не так легко. Но он сломил и эту преграду, и я стала его невестой официально. Угу. Никита был женат. У него есть сын от первого брака. Но брак оказался неудачным, он развелся. Потому и кольца на его пальце я тогда не увидела. Что ж, я приняла то, что у него было прошлое. В его возрасте это нормально. Наличие сына меня тоже не смущало, ведь и у меня был сын. Никита, конечно, знал о нем, но и его не остановило наличие у меня ребенка. Постепенно мы пришли к тому, что Никита захотел видеть меня своим помощником и женой. Предложение было очень красивым. Во Франции, где мы отдыхали вместе с нашими сыновьями, которые подружились. Мальчик жил с матерью и только на каникулах бывал у отца. Я не была против. Я приняла предложение руки и сердца от Никиты прямо под Эйфелевой башней. Решила, что это логичное продолжение наших отношений. Ждать какой-то новой любви я не собиралась. Мне просто было хорошо, спокойно и комфортно с этим мужчиной. И я подумала о том, что он и есть моя судьба. А Архип останется для меня прошлым, несчастливой первой любовью. И пусть у меня рос сын от него, это ничего уже не значило. Я надела на палец кольцо и стала женой. Общих детей у нас пока не было, и я не торопилась с этим вопросом. Никита не настаивал, но, наверное, когда-то я рожу ему дочку, о которой мы оба мечтали, но немного позже. Сейчас у Кости сложный возраст, Ему скоро в школу, а это уроки, нервы и прочее. Не время сейчас для появления третьего ребенка в семье. Однако мы оба считали наш брак вполне удачным. Пока в мою жизнь снова не ворвался он. Тот, кого не ждали, тот, кого не звали, тот, кто предал, тот, кто смолодушничал, тот, кого никогда не простят, тот, кто не знает о сыне. Архип. Распахнула глаза и резко села на кровати. Выдохнула. Надо же, уснула. А мозг отчего-то решил покопаться в моем прошлом. Но нет мозг. Я не хочу в него возвращаться. Я не хочу ничего вспоминать. Да, те счастливые дни и часы, что мы провели с Архипом, были прекрасными. Он был моим первым. Моей первой серьезной любовью. Но... Он выбрал сам стать лишь частью моего прошлого. А мое настоящее — Никита. И я намерена смотреть только вперед. Осталось лишь договориться со своим телом, чтобы оно так не реагировало на бывшего возлюбленного. А то, как видела его, так и начинало трясти. Надеюсь, это лишь дело привычки. Некоторое время нам придется вместе работать. Вот уж судьба поистине коварна. Потом он уедет, и в моей жизни снова наступит мир и покой. И, наверное, я должна сейчас больше внимания уделить мужу. Я обидела его своим холодом. Необходимо теперь взять себя в руки и показать ему свою нежность и заботу. Не показывать ничего, что связано с прошлым, что ворвалось в мою жизнь, как сквозняк во внезапно распахнувшееся окно среди ночи. Никита этого не заслуживает».